«Мой московский помощник Сомов. Он оказался благородным человеком. Не только не выдал, но и обещал помочь. И я пересказал содержание своего разговора с Сомовым, стараясь припомнить все в точности. — Ну так Сомов и есть тот самый шпион, — пожал плечами Эраст Петрович. — Это и яснее ясного». Он обосновался в Эрмитаже еще до вашего прибытия из Петербурга. Знал в доскональности и дом, и расположение комнат. Наверняка отлично изучил парк и присмотрел места для засады. Легко было д -д -д догадаться, что после утомительного переезда ребенка поведут гулять. А о том, что вы действуете со мной заодно, кроме Сомова, сообщить Линду никто не мог. Я молчал. Возразить на слова Фондорина было нечего. Однако я уже составила Сомове мнение, расставаться с которым мне не хотелось. Я вижу, вы сомневаетесь. Что ж, д -д -д -д -д -д -д давайте удостоверимся. Вы сказали, что Сомова переселили в вашу комнату. Значит, у него там есть телефон. Позвоните ему. Скажите, что мы в отчаянном положении и что нам нужна его помощь. «А что дальше?» «А дальше передадите т -т -т трубку мне». Я назвал барышни номер. Эраст Петрович приложил куху отводную трубку, и мы стали ждать. Очень долго раздавались лишь сигналы, и я уж было решил, что Корней Селефанович хлопочет по хозяйственным делам где-нибудь в дальней части дворца. Но минуты через три...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 «Я... я сейчас не могу. Вы не представляете, что здесь творится. Мистер кар обнаружен мертвым. Только что я вхожу, а он лежит у себя в кабинете, и в груди торчит нож. Кухонный, для разделки белой рыбы. Полиция перевернула весь дом, рыщет в саду». «Спросите, давно ли убит?» — шепнул Раст Петрович. «Давно ли он убит?» — повторил я. — Что? а Откуда же мне... Хотя нет, знаю. Я слышал, как господа из дворцовой полиции говорили, что тело еще совсем теплое. — Этот Линд не человек, а дьявол! — шепнул я, прикрыв трубку ладонью. Он продолжает сводить счеты, несмотря ни на что. — Спросите, вернулась ли Эмилия. — Скажите, Корней Селефанович, не объявилась ли госпожа Деклик?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 — спросил я у Эраста Петровича. — Это просто невероятно! — Разумеется, невероятно! — хладнокровно заметил он. Карра зарезал Сомов. Уж он-то в кухонных ножах отлично разбирается. — Я ничего не слышу! — раздалось в трубке. — Афанасий Степанович, где вы находитесь? Как мне вас найти? Фондорин забрал у меня переговорную воронку. — У аппарата Фондорин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 «Скажу ему, что он раскрыт, и предложу выбор пожизненная к — пожизненная каторга или помощь в поимке Линда. А если вы ошибаетесь, и он ни в чем не виноват? Я пойму это по его поведению, но Сомов — шпион, я уверен». Я ходил за Ирастом Петровичем по комнате, следя за его приготовлениями. Все происходило слишком быстро, я никак не успевал собраться с мыслями».